Словесность тексты. Программа от автора. Ольга Славникова. «Бессмертный». Повесть о настоящем человеке. Комментирует писатель Владимир Войнович. Мне кажется, она очень хорошая, сложившаяся, уже сильная такая писательница. Кроме того, у ней есть еще стремление к какой-то полезной общественной деятельности. Вот она и в жюри бывает. Она состоит и сейчас в жюри премии дебют начинающих авторов. Она уже сама сложившаяся писательница. Она написала свою довольно короткую автобиографию, но очень яркую. Даже по этой биографии видно, что этот, как говорят, такое твердое, уверенное. персонажам она относится, ну, как полагается, автору относится к персонажам. И некоторые говорят, я люблю своих героев. Это вообще глупость. Но, скажем, Гоголь вряд ли любил Чичикова или Плюшкина, или Ноздрева. «Образы есть образы. С ним отношение у автора не такое, как к живым людям. То есть он их может любить, они могут быть отрицательными, он может их любить за то, что они у него получились вот за это. А не потому, что хорошие они, как люди, или плохие». Комментирует литературовед Игорь Шайтанов. Первое ощущение от писателя, вероятно, до знания его биографии, до знания обстоятельств его жизни, до сюжетов, это ощущение его прозы. Это первое, что мы слышим, что нас поражает, отвращает от него. И у Ольги Славниковой, с самого начала ее появления, это ощущение было очень сильным и индивидуальным. Прежде всего, ее проза метафорична. Что такое метафора? Метафора это установление подобий. Когда в простом мы ищем аналог чего-то сложного, пытаемся уловить присутствие чего-то вечного. Она очень узнаваема по тому, как она пишет. Кому-то это нравилось. Кто-то говорил, так, теперь не пишут и с плюсом, и с минусом. Кому-то, наоборот, казалось, что это то, чего нам сегодня не хватает. Когда побеждает массовая литература, чтиво, что разряжает пространство текста в массовой литературе? Диалог. Это легко читается. Диалога должно быть много в легко читаемой литературе. В прозе Славниковой диалога практически нет. У нее есть авторский текст, который поглощает голоса персонажей, и нужно научиться слышать эти голоса, когда персонаж с его голосом присутствует не явно, не заявлен графически, никак иначе. Он говорит изнутри авторского текста. Это всегда сложная проза. Это всегда проза, к которой нужно привыкнуть. Проза Славниковой находится в сложных отношениях с бытом. Быт очень вязкий, густой, и, может быть, ему-то и соответствует стиле прозы. Но не нужно думать, что быт это главное. Славникова как бы для себя усложняет условия игры. Она нагромождает много подробностей, ощущения приходящей суетной, каждодневности для того, чтобы Трудно провести нас сквозь нее и вывести к какому-то обрыву, к какому-то видению перспективы, горизонту, который должен нам открыться сквозь это, когда мы сквозь него пройдем. Каким образом этот быт, эта вот вязкость стиля преодолевается? Она преодолевается в самом же языке, потому что славниково-языковой прозаик, что сегодня действительно редко, если нужно слышать. Славникова начала печататься в конце 80-х годов. То есть она пришла, когда, казалось, литература уходила. Но мы прожили эти 20 лет, оказалось, что она не ушла. И Славникова – один из тех авторов, который доказал жизни, стойкости литературы и автора. Придя в конце 80-х, она стала известной с 97 -го года, когда ее первый роман, первая большая вещь «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» попала в список финалистов премии «Русский букер» и боролась за победу. Но тогда победа досталась другому роману, а Ольга Славникова получит своего букера 10 лет спустя.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 И это происходит и в романе «Бессмертный. Повесть о настоящем человеке». Здесь быт с жизнью человека связан самым страшным образом – петелькой, веревочкой. Той самой петелькой, которую герой Алексей Афанасьевич Харидонов носил на шее во время войны. И потом эта петелька страшно отзовется в конце его жизни, когда беспомощный инвалид одной еле шевелящейся левой рукой будет вязать эти петельки, чтобы свести свои счеты жизнью. Он закрепляет петельку на трофейной кровати, вынесенный им – из Германии, понесенной через всю войну, тоже странно, нести кровать, на которой ты умрешь спустя десятилетия. Так что в этой петельке, которая появляется в начале романа, затягивается узелок всего сюжета со смертью главного героя. Когда спрашиваешь романиста, особенно романиста, который пишет и малую прозу, Чувствует ли он переход из малого жанра в большой? Мне приходилось задавать такой вопрос Владимиру Маканину. И Маканин как раз сказал, да, конечно, открывается романное дыхание. Это романное дыхание постоянно открывается в прозе Ольги Славниковой. Быт – это среда обитания, это условие существования, но фон этого быта всегда история. Роман о бессмертном – это роман, связывающий две эпохи. Война, незаметная жизнь военного героя, в советские времена, и из советских времен он выходит уже инвалидом, прикованным к своей трофейной кровати, на которой он неожиданно оказывается необычайно нужным своей семье, потому что в тот момент, когда все деньги кончились, какие-то деньги начали платить ветеранам войны, и на его пенсию живет его жена, ее дочь, его приемная дочь Марина. И дабы продлить его существование, не волновать его, вокруг его постели нужно создать застывший советский быт. Славникова нас проводит сквозь быт и открывается эта перспектива обещанная в названии романа перспектива бессмертия. Совершенно другого, чем мы могли бы предполагать знания инвалида, лежащего в постели, когда его жена с ужасом обнаруживает, что он ворует ее поиски от халата, веревочки и плетет узелок с тем, чтобы рассчитаться с этой невозможной для него жизнью. Тот, кого принимали за живого трупа, оказывается человек со своим сознанием. в этой ситуации скрытых значений неожиданным оказывает сам герой. Настоящий советский человек. Какая игра в самом названии? Это может показаться сразу возносящим надбытом. Но мы понимаем и иронию этого подзаголовка. Повесть о настоящем человеке это самое советское классическое произведение. Алексей Афанасьевич настоящий человек и человек вообще или он настоящий человек в смысле воплощения этой советской действительности? И то, и другое, как оказывается. Алексей Афанасьевич оказывается носителем простого сознания, которое отказывается играть в какие-либо символы. Для него эта вся символика поверхностная. Он жил в кругу простых предметов, как настоящий мифологический человек. И его жена, и мы постепенно открываем в нем вот эту простую душу. начинаются отношения, которых между ними не было, ибо он не позволял ни себе, ни ей проявление этого простого чувства, потому что чувство – уже что-то за предметом, а он жил в кругу предметной реальности. Действительно, начинает возникать эта связь между ними, возникает новый опыт, который был подавлен прежней жизнью. Это удивительное развитие сюжета. Очень легко запустить механизм фантастики в быту и очень трудно им управлять. Славникова в этом смысле писатель, которому свойственно мастерство. Славникова как будто бы работает в таком понятном поле литературы, где быт нужно преобразовать в фантастику. Таких авторов немало, особенно при том, что литература с конца 80-х, с начала 90-х началась в таком антиутопическом ключе. Здесь можно назвать «Кысь Татьяны Толстой», но я бы сказал, что, пожалуй, наиболее близкий по манере Ольги Славниковой оказывается Дмитрий Лицкеров. Именно вот в этой фантастичности, которая рождается внутри обыденного. По мастерству мгновенных описаний, например, она напоминает мне, может быть, более неожиданное сопоставление прозу Александра Кабакова, его полумемуарные рассказы, представляющие прожитой нами опыт.